Глава сорок четвертая. Ян Вентом ложится пораньше. Будильник он ставит на пять утра. Завтра большой день. Он надевает очки от света и шумозащитные наушники и благополучно засыпает. Рон закрывает глаза. Давича ему понравилось, когда к ним приезжала полиция, и орать на Вентома на собрании тоже понравилось. По правде сказать. Ему немного не хватает лучей славы. Не хватает слушателей. Выпустили бы его на шоу "Время вопросов". Да ведь не посмеют. А уж он нашёл бы, что им сказать? Встукнул бы по столу, обвинил Тори, устроил бы тарарам, как в старые добрые времена. Устроил бы? Может быть и нет. А он теперь во многих темах плавает. Может, его видят насквозь? Может, его шутки вчерашний день? Он отстал от времени, это точно. А вдруг его спросили бы про Сирию? Сирия ведь, да? Или Ливия? Вдруг бы Дим был бы, глядя ему в глаза, попросил: "Мистер Ричи, расскажите нам, что вы видели". Нет, это копы так спрашивают. И ведущий ведь теперь Фиона Брюс? Фиона ему нравится. И всё-таки кто убил Тони Карана? Вентэм. Типичный блеровец, если только Рон ничего не упустил. Или упустил. В доме напротив Ибрагим заучивает страны мира, просто чтобы левая полушария не расслаблялась. Правому он задал другую работу размышлять, кто убил Тони Карана. Ибрагим засыпает где-то между Данией и Джибути. В трёхспальной кровати в Ларкине, это где балкончики, не может уснуть Элизабет. Она к этому уже привыкла. В темноте она обнимает своего Стефана. Чувствует ли он? Слышит ли её пенье? Или обоих уже нет? Или они существуют только пока она верит, что они есть? Элизабет ещё крепче цепляется за мужа и держится пока можно. Бернард Коттл в сети Его дочь Судхи на прошлое Рождество купила ему iPad. Он просил тапочки, но Судхи считает, что шлёпанцы это не подарок, так что ему самому пришлось покупать на распродаже в iHeaven. Пользоваться iPad'ом он не умел, но Джойс велела не валять дурака, достала планшет из ящика и всё показала. Под рукой у Бернарда большой стакан виски и последний ломтик испечённого Джойс кофейно-каштанового кекса. Бледное голубое сияние подсвечивает ему лицо, когда он должно быть в сотый раз просматривает план лесного посёлка. Одно за другим гаснут окна. Свет остаётся только за толстыми больничными шторами ив. Умирающие живут по своему графику.